Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Михаил Загоскин Нежданные гости Отец мой был человек старого века, начал так Антон Фёдорович Кольчугин. Хотя благодаря, во-первых, Богу, а во-вторых, родителям Достатку у него был дворянский. И он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть выстроить хоромы, сажанех на 15, завести псовую охоту, роговую музыку, аранжереи и всякие другие барские затей. Но он во всю жизнь ни разу и не подумал об этом. Жил себе в маленьком домике, держал не больше 10 слуг. Охотился иногда с ястребами, и под веселый час так-то бывало тешиться, Слушая Ваньку гуслиста, который, не тем будь помянут, попивал, А лихо разбойник и крал на гусах. Бывало, как хватит, заря утрення взошла, Или на бережку ставка. Ах, так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину у чая такие хлебосолы бывали в диковинку. Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге. Вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать... А коли приезжи хоть мало-помалу не совсем простые люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор. Закобенились так околицу на забор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе не колокося на ни зерна овса не продадут. Той говорить любил попражнячить покойник. Бывало, как залучит к себя гости, так пойдёт такая попойка, что ли ж только держись, маря разливанная. Чего хочешь, того и просишь. Всяких чужеземных напитков, сортов до десяти в подвале не переводилось. А уж об наливках и говорить нечего. Однажды зимой, ровно через 6 месяцев после кончины моей матушки, Сидел он один одинехник в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было. Я уж третий год был на службе царской и трался в то время со шведами. Дело шло к ночь. На дворе была метелица, холод страшный. И часу в десятом так заколодило, что от мороза все стены в доме трещали. — Такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтобы провести время до ужина, он никогда не изволил ужинать прежде 11-го часу, принялся за чтение Евангелия, развернул на удачу и попал на житие преподобного Исаакия Затворника Печерского. Когда он дошёл до того места, где сказано, что пес явившись к святому угодику под видом ангелов, обманули его и, восклицая «наш Еси Исаакий», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе свои сомнения, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение Божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремот, а глаза стали слепаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит, сам как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся слышать, бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он был и приподнялся, чтобы велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей, и поставил на стол две зажженные свечи. — Что ты, братец? — спросил батюшка. — Пришел сударь доложить вам, — отвечал слуга, — что на селе остановились приказные из города до да казаки, которые едут с дону. — Ну так что ж, — прервал батюшка, — беги скорее на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок. Я уж их свал, сударь. — И они сейчас будут, — прапор мотал сквозь зубы Андрей. — Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину, — продолжал батюшка, — и вели принести с подвала что в запеканке? — Две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Стопай — Стопай! Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три казака и один пожилой человек в долгополом сюртуке. «Милости просим, дорогие гости!» — сказал батюшка, ступая к ним навстречу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом ж кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ спасителя, который трудно было смотреть в темном углу вот здесь. Но, к удивлению его, казаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. Ни фигура, подумал батюшка. Что это крапивное семя не знает Бога? На ведь казаки народ благочестивый. Видно, ни с дороги-то вовсе ошалели. Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином. Кески очень вежливо поблагодарил его за гостеприимство, а приказной, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батчка, хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе не стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: "Гей малей, за пеканки". Пошёл опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, что в водке и дедовские серебряные чары по доброму стакану. — Ну-ка, любезные, — сказал батюшка, — наливай их в ровень с краями. — Поотогрейте свои душеньки, чай вы порядком надрогались. Прошу покорно. Гости чинчином поклонились хозяину, выпили по чарке, хватили по другой, хлебнули по третьей, глядь-поглядь. — Ан в штофе хоть прогуливайся, ни капельки. Ой, да петухи, подумал батюшка. Ну, я чего сказать, молодцы да и рожи тут у них какие. На самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного казака голова была больше тулувища, а у другого толстая брюха почти волочилась по земле. У третьего рыжие, а третьего волос рыжий, а щёки как раскалённые кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех курьёзней показался ему приказной в долгополым Суртуке. Такой искаверканный, с ровной рож он сродясь не видал. И лысая и круглая, как биарный шар голова втиснута была промежту двух узких плеч, из которых одно было выше другого, широкий подбородок, как набитый пухом ошейник обхватывал нижнюю часть его лица. Давно небритая борода торчала щетиной вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке. Толстый, взёрнутый кверху нос был так красив, что в потёмках можно было принять его за головню. А маленькие прищуренные глаза вертелись, сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся. Но это улыбка, говорил нераспокойный мой батюшка. Не дать ей взять походило на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость. Вот как гости поражнив, чтоб в запеканке остались без дела, то батюшка жилая занят их чем-нибудь до ужина начал с ними разговаривать. Ну что, приятели, спросил он казаков. — Что у вас на Дону поделывается? — Да ничего, — отвечал казак с толстым брюхом. — Все по-прежнему. Пьем, гуляем, веселимся, песенки попиваем. — Попивайте, любезный, — продолжал батюшка. — Попивайте, только Бога не забывайте. Казаки захохотали, а приказно оскалил зубы, как голодный волк, и сказал... Да вот о том говорить, сударь. Ведь я так руковая порука. Мы его не помним. Так пускай и он нас забудет. Балабы венцо да денежки, а всё стальное трынь трава. Бачка нахмурился. Он любил пожить, попить, пображничать, но был человек благочестивый и Бога помнил. Помолчав некоторое время, батюшка спросил подъячего: "Из какого он сюда?" И с уголовной палаты сударь, отвечал с низким поклоном приказный. Ну, что поделывает ваш председатель? продолжил батюшка. А надо вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник. Что поделывает? повторил приказный. Да то же, что и прежде, сударь. Служит верой и правдою. «Да, да, верой и правдой!» — подхватили в один голос все казаки. «А разве вы его знаете?» «Как же!» — отвечал казак с савиным носом. «Мы все его приятели ждем и ждем, не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует!» «Да разве он хотел у вас побывать?» «И не хочет, да будет!» прервал казак с большой головой Не так ли, товарищи? Все гости пензы смеялись. А подьячий, прищурив свои кошачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкой: "Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжёл на подъём. Месяц тому назад совсем был уж в повозку садился, да раздумал". "Как так?" вскричал батюшка. "Да месяц тому назад он при смерти был болен". — Вот то-то и есть, сударь. — По этому-то самому резонту он был совсем и собрался в дорогу. — А-а-а, понимаю, — прервал батюшка. — Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее? — Разумеется! — Ха-ха-ха-ха! — подхватили с громким хохотом казаки. — Ведь у нас за теплом дело не станет. сколько хочешь». Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, очень не понравились батюшке. Но делать было нечего, зазвал гостей, так угощай. Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтобы подавали ужинать. Не прошло и получаса, Как стол уже был накрыт, кувшини поставлены и бутылки с оливкой и виноградным вином внесены в комнату, а всё хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди, но всякий раз, как нарочно кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Казаки рассказывали ему про своё удальство и молодечество, а приказные проплотни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться Богу. За ужином батюшка ничего не кушал, но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки. Это ещё не диковинка. Покойный мой батюшка Петр был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула. Да только вот что было чудно. Казалось, гости пили вдвое против него. А из приготовленных шести бутылок вина и четырёх наливки только шесть стояло пустых на столе. То есть именно то самое число бутылок, которые выпил один покойник батюшка. Он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться, и он точно этому удивлялся только на другой день. А за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уже вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить, но четыре бутылки сантуринского и почти что в крепкой наливке хоть кого подрумянит. Вот к концу ужина он так рс потешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех казаков. Час от часу речи их становились беспутни и наглеи. Они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми и даже, страшно вымолвить, забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богад столбники, принялись попевать странные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своём доме, а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул удалая голова нехадиме массада и вошёл в такой задор, что хоть сей час в присядку. Меж тем казаки Наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки. Один заговорил брюхо, другой проглотил большое блюдо с хлебом, а третий ухватил себе за нос, сорвал голову с плеч и начал ею крутить, как мячиком. — Что ж вы думаете, батюшка испугался? — Нет, все это казалось им очень забавным, и он так и валялся со смеху. «Э -эй — Эй-эй! — вскричал подьячий. Да вон там, на последнем окне стоит не как запасная бутылочка с наливкой. Нельзя ли её прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин, я и так её достану, промолвил он, вытягивая руку через всю комнату. О, какая у тебя ручище, ты приятель! закричал с громким хохотом батюшка Оршин в пять. Нетарам же говорят, что у приказных руки длинные. Да зато память коротка, прервал один из казаков. А вот видите, продолжал подьячий, поставил бутылку посреди стола. Не бось вы забыли, чё надо пить здоровье. А я так помню, начнём с младших. Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох. «За канцелярских молодцов, за удалых подьячьих! Чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать! Чтоб они почаще умирали да пореже каялись!» «Что ты, что ты?» — проговорил батюшка, задыхаясь со смеху. «Да это-ка у нас все суды опустеют!» «И хозяин, о чем хлопочешь?» продолжал приказной, наливая в стаканы. Было бы только болото, а черти заветутся. Ну-ка за мной! Ура! Выпили, закричал казак с крючковатым носом. Так, хлебнем же теперь под одной за здоровье нашего старшего. Кто станет с нами пить? Тот наш, а кто наш тот его. А как зовут вашего старшину? спросил батюшка, принимаясь за стакан. — Что тебе до его имени? — сказал казак с большой головою. — Говори только за нами. Да здравствуй тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит. Но кто же он такой? — Кто наш отец и командир? — продолжал казак. — Мало ли что о нем толкует. Говорят, что он любит мрак и называет его светом. Так что ж, для умного человека и потемки свет. Рассказывает так же, будто бы он жалует Содом, Гоморру и всякую беспорядицу Для того, дескать, чтобы в мутной воде рыбку ловить Да это все пообесплетни Наш господин парень предобрый Ему служить легко Садись за стол, не крестясь Ложись спать, не помолясь Пей, веселись, забавляйся Да не верь тому, что печатают под титлами Вот и вся служба «Ну что, ведь не житье масленица, не правда ли?» Как не был хмелен батюшка, однако ж призанулся. «Я ж тут в толк не беру», — сказал он. «А вот как выпьешь, так поймешь», — прервал подьячий. «Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!» Все гости, кроме батюшки, осушили свои стаканы. Ба-ба-ба, хозяин, закричал подьячий. Да что ж ты не пьяж? Нет, любезный, отвечал батюшка. Я и так уж пил довольно. Не хочу. Да что с тобой сделалось? спросил толстый казак. О чём ты задумался? Эй, товарищи, надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам? «Ну что, в самом деле, — подхватил приказный, — мы посидели довольно, не худо промяться, а то ведь, я так, пожалуй, и ноги затекут!» «Плясать так, плясать! — закричали все гости. «Так постойте ж, любезные! — сказал батюшка, вставая. «Я велю позвать моего гуслиста!» «Зачем? — прервал подъячий. — У нас и своя музыка найдется!» Гей-вей, начинай! У труп в забеечку поднялась ужасная возня. Запищали гудки, рожки, всякие другие инструменты, загремели бубны и тарелки. Потом послышались человеческие голоса, целый хор песельников за свистал, загаркал, да как хватит плясовую, и пошла потеха. Ну-ка, хозяин, проговорил казак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зелёные глаза. Посмотрим твоей удали. Нет, сказал батюшка, начиная понимать, как будто бы сквозь сон. Что дело становится неладно. Забавляйтесь себе сколько угодно, а я присяд не стану. Не станейшь, занывёл толстый казак. А вот увидим. Все гости вскочили со своих мест. Покойного батюшку начала бить лихорадка. Да и было чего. Место четырёх Хотя и некрасивых, но обыкновенных людей. Стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что, когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее. — Не станешь! — повторил, ухмаляясь, насмешливо подьячи. — Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами сплясывали! «Да еще постороннее! А ведь ты наш!» «Как? Ваш!» — сказал батюшка. «Очки же! Ты человек грамотный, так верно читал, что двум господам служить не можно, а ведь ты служишь нашему!» «Да о каком ты говоришь, господине?» — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист. «О каком?» — прервал большеголовый казак. «Вестимо о том, о котором я тебе говорил за ужином! Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, Садятся за стол, не перекрестясь, Пьют, веселятся, да не верят тому, Что печатают под титлами!» Да что ж он мне за господин, промолвил батюшка, всё ещё не понимая порядком, о чём идёт дело. Эге, -э, приятель, подходил подьячий. Да ты не как столотняки быцы и чинить, запирательство нет любестнейший. От нас не отвертишься. Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни, как хорошенько молился ли ты сегодня, когда прилёг соснуть? «Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слово «Наш ези Исаакий да воспляшет с нами?» «Что? Разве ты этому поверил?» Вся кровь застыла в жилах у батюшки, а вдруг как будто бы сняли с его глаз повязку. Хмель соскочил, и все сделалось для него ясным. «Господи, боже мой!» — проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением. «Да не тот-то было!» Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так пошли писать. Сначала он один отхватывал голубца с вывертыми да вычурами такими, что и сказать нельзя. «Да!» А там гости подцепили его, да и ноу над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда удивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась дымом и огнем, как его перебрасывали из рук в руки, играли им и в свайку, спускали, как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок. и вертелся елой на маковке, и, как, наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятил. Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе, и что вокруг его стоят и суетятся его слуги. — О, что? — прошептал он торопливо и полядывая вокруг себя, как полоумный. — Ушли ли они? — Кто, сударь? — спросил один из лакеев. — Кто? — повторил батюшка с невольным содроганием. — Кто? Ну, — Вот эти казаки и приказны. — Какие, сударь, казаки и приказны? — прервал буфетчик Фома. — Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался. И как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу. — Я не могу. Все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы, не при вас будь слов сказано, коверкала вас какая-нибудь черная немочь. — Так у меня сегодня гостей не было, — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги. — Не было, сударь. — Ой, да неужели я видел все это во сне? Да не быть не может. — продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока. — А Кость-то почему у меня все так перемятые, а? А эти две свечи, кто их на стол поставил? — Не знаю, — отвечал Буфенчик. — Видно, вы сами изволили их зажечь. Да не помните с просунью. — Ты врешь! Закричал батюшка: "Я помню их, принёс Андрей. Он и на стол накрывал, и кушнье подавал". Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел бы что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова. "Ну что ж вы, дурачёр, ты-то расинули?" продолжал батюшка. "Говорят вам, что у меня были гости". И что, Андрей служивым за столом? Поминый те сулдарь, сказал буфетич Фома. Или вы изволили забыть, что Андрею около недели лежит больной в горячке? Так вино ему сделать лучше. Он ровно в 10 часов был здесь. Да что тут толковать? Позовите ко мне Андрея, где он? Вы изволите спрашивать, где Андрей? проговорил наконец Ванька-гуслист. Ну да! Где он? А в избе сударь лежит на столе. Что ты говоришь? вскричал батюшка. Андрей Степанов приказал вам долго жить. Прервал он дворецкий, входя в комнату. Он умер. Да, сударь. ровно в 10 часов